Глава вторая, которая пытается прояснить, что за человек была Карен, служанка поместного мага из Эсварда, и отчего так безнадежно испортился ее нрав. Если уж начинать жаловаться на судьбу, то делать это надо обстоятельно. При некоторой склонности к меланхолии. Вся история моей жизни может показаться цепью злоключений, которые, как нельзя лучше подходят для того, чтобы живописать их строгательными и душещипательными подробностями. Итак, начать следует с того, что я была сиротой. Ха, вы так и думали? Совсем не удивительно. Банально и предсказуемо. Согласна. Но в нашем мире, сотрясаемом войнами, эпидемиями и стихийными бедствиями благодаря полоумным королям, подлым придворным магам и постоянно голодной нежити, найти человека, все родственники которого дожили бы до преклонных лет, весьма затруднительно. По крайней мере, Ардансе, королевстве, откуда я была родом. Впрочем, я не думаю, что где-то дела обстоят благополучнее. Многие мои знакомые в глаза не видывали либо свою мать, либо отца, либо обоих своих родителей, что не мешало им жить дальше, не отвлекаясь на вредные фантазии о своем высокородном происхождении и роковых тайнах, с ним связанных. Посмотрим правде в глаза. Голодному вурдулаку плевать на родовитость своей жертвы. Крестьянин же встречается в природе куда чаще, нежели дворянин. И от того сиротами чаще остаются дети мирных земледельцев, а вовсе не отпрыски герцогов до да королей. Арданция, где я появилась на свет в уважаемом и многочисленном семействе Брагардиус, была весьма богатым государством где наличествовали и величественные горы, и широкие реки, и тенистые леса, а города этого королевства являлись средоточием культуры и наук, в отличие от городов дикого Хельбергона или вовсе уж варварского Даэля. В столице Орданции, городе Марисо, находился один из старейших университетов нашего мира — куда стремились попасть наследники знатных семейств. Большинство знаменитых философов прошлых лет являлись моими соотечественниками, а самые сладкоголосые барды были вспоены орданцийскими винами с рождения, что также дает повод для гордости местным жителям. Да и сами по себе орданцийские вина были славны, даже если бы кроме вина в этом королевстве не было бы ни черта хорошего, все равно тысячи и десятки тысяч людей благословляли бы арданцию всю свою жизнь, воздерживаясь от хвалебных от, разве что по утрам. Что там говорить? Именно арданция была признана родиной куртуазных манер, а двор ее короля всегда был пышнейшим среди подобных ему. Кто не слышал про знаменитые фонтаны у дворца арданцийского монарха, чудо гидродинамики, и кто не видал на гравюрах изображение собора святого Филопольда, который, несомненно, является шедевром архитектуры. Даже легендарный герой Рамон появился на свет в долине реки Поне, протекающей по плодородной земле Арданции. Прекрасная страна, утонченные манеры. Сама-то я про эти диковины только слышала. Да и наречие Орданцийское понимала через пень колоду. К тому времени, как я начала смотреть на жизнь более осмысленно, моя семья уже довольно давно скиталась по просторам менее изумительных королевств из-за злополучной войны между королем Орданцией и одним из его вассалов. Случившийся аккуратно накануне моего появления на свет. Мой батюшка, которого я даже на портрете не видала, воевал за мятежного герцога и погиб, как это чаще всего и случается. Отец не был особо знатен, однако имел свой герб в виде скрученного снопа соломы на синем фоне. Да и богатством не мог похвастаться, просто зажиточный горожанин с претензией на родство с каким-то бароном из Шатеруа, о чем сам барон даже не догадывался. Родные восприняли его, незамеченные прочими подвигами, как очередное, но уж точно последнее сумасбродство. Призывы батюшки последовать его примеру в свое время были вежливо, но твердо отклонены моими дядюшками и кузенами. Они не понимали, как можно продемонстрировать свое благородство путем мучительной и бесполезной смерти на поле битвы. Они не знали, с какой стати должны быть верны какому-то герцогу, которого никто из них и в глаза не видел, и понятия не имели, что за прок от этого бунта простому народу. То есть они рассуждали довольно здраво, что делает им честь. Однако, по-своему, батюшка был прав, безошибочно угадав свое предназначение и последовав ему. Если бы он не погиб в этой войне, то ввязался бы в следующую, даже если бы в ней решалась судьба какого-нибудь неведомого Саграта или Амилангра. Затем бы он принялся за революции и восстания боролся бы повсюду против тирании и несправедливого социального устройства мира и так до самой смерти, вне всякого сомнения, насильственного характера. Желание бороться хоть с кем-то снедало его и не давало никаких шансов дожить до преклонных лет. Герцог тот также недолго радовался жизни, так как в скорости его ополчение было уничтожено а его самого вместе со сторонниками торжественно обезглавили. Посмертно вспомнили даже про столь мелких людишек, как батюшка, что, несомненно, польстило бы тому. Родственникам сторонников порекомендовали покинуть пределы королевства, причем как альтернатива, предлагались тюрьма или каторга. Положа руку на сердце, Я понимаю, что депортация их прежде всего была выгодна самому королю. Если представить, что у каждого сторонника наличествовало столько же родственников, как у моего покойного батюшки, пришлось бы построить десятки новых тюрем и клепать кандалы с утра до ночи. Моя матушка была женщиной весьма сообразительной, к тому же, судя по портретам, хорошенькой что подпитывало ее надежду на более достойную жизнь. Не успели еще высохнуть чернила на указе о ссылке, как она выскочила замуж за какого-то графа, избавившись от меня, как от бесполезного и крикливого груза. Я была вручена своей бабушке по отцу, которая как раз собирала вещи в дорогу. Немногие ценности, доставшиеся ей после смерти батюшки, Матушка забрала с собой, пояснив, что делает это из сентиментальных чувств. Так я и стала сиротой. Можно сказать, что это было первое серьезное невезение в моей жизни. Вместо того, чтобы мирно провести детство и отрочество в стенах скромного, но уютного родительского дома, что находился, как мне говорили, в Марисо на углу улицы Ткацкой и переулка Марсе, имел два этажа и отличался изысканной архитектурой кровли, я была запихнута в какую-то корзину и вместе с остальным багажом погружена вкрытую повозку. Ранним весенним утром эта повозка проехала через южные ворота Марисо в направлении Тегельва в составе кавалькады из таких же колымак, увозя меня навсегда из Орданции. Я не слишком тогда разбиралась, что к чему, и поэтому просто вопила, без передыху, доводя бабушку до белого коления. Мать свою я больше никогда не видела и не знаю, как сложилась ее судьба. Положа руку на сердце, признаюсь, меня очень редко посещали мысли о ней, и я совсем не интересовалась, что случилось с этой светловолосой красоткой. Взлетела ли она на недосягаемую высоту, покорив высший свет, как ей мечталось, или умерла с голоду в трущобах, мне было все равно. У меня сохранился медальон с ее портретом, который я никогда не надевала, и иногда на меня находила блажь. Я рассматривала ее лицо, пытаясь обнаружить в себе какие-то чувства к этой незнакомой женщине. Говорят, так положено. Она была, вне всякого сомнения, дивной красавицей, яркой, словно бабочка. По всей видимости, внешностью я пошла в отца, так как на меня не пал даже незначительный отблеск ее красоты. Никогда не любила бабочек. Пархают, чаруют, питаются нектаром и амброзией, а чуть только небосвод затянет тучами, как их и не видать слишком уж хрупкие и нежны, чтобы встречать невзгоды честно и достойно, не пытаясь улизнуть. Им бы только солнце и цветы, а все остальное никуда не годится. Глупые, легкомысленные создания, от которых нет никакого проку. Точно таким же было мое мнение касательно беглой матушки. Черт с ней! Я никогда не была сентиментальной. Моя бабушка Бланка с остальными невезучими брагардиусами скиталась довольно долго. Первыми моими воспоминаниями были скрипучие колеса повозки на которой я сидела, болтая босыми грязными ногами. Иногда я вижу во сне смутные картины моих странствий. Раскисшие дороги, Вечный дождь и бескрайние поля с пожухшей травой. Тоска, страх перед будущим и дороги, дороги, дороги. То был Тегельф, которому так и не было суждено стать моей второй родиной. Тегельфцы настороженно встретили своих родственников-бродяг и вскоре указали нам на дверь. Никому не были нужны бедные изгнанники. Вот каким оказался мой первый жизненный урок. Все боятся чужого горя, словно заразы. Последующие уроки были в том же духе, и я бы не отказалась их пропустить, но высшие силы, видимо, не считали меня достаточно сообразительной и повторяли раз за разом одно и то же. Опять потянулись серые поля, низкое пасмурное небо над головой и лужи, где отражались унылые тучи. Потом ненавистные поля сменились мрачным темным лесом. Я уже не болтала ногами, так как надвигалась зима и высовывать нос из повозки не хотелось. Да и не нравились мне эти места. Болото, трясина... Я еще не знала, что мне предстоит прожить здесь еще десять лет, которые впоследствии покажутся мне счастливейшими. Это было захолустное княжество Эпфельрет, втиснувшееся между богатыми могучими королевствами, а Али, Эзрингеном и Тегельвом. На севере от него примостился скалистый мятежный Камероль, вотчина гномов. А на Западе угрожающий навис воинственный Хельбергон, края ледников, фьордов и безжалостных наемников. Наше, теперь уже наше, маленькое бедное княжество, продолжало считаться суверенным только из-за того, что никому не хотелось тратить силы и время на его завоевание, которое было делом бессмысленным, хуже того невыгодным. Эпфелеред был почти полностью покрыт лесами и болотами, среди которых робко ютились маленькие городки да убогие села. Только на юго-востоке земли были более-менее обжиты. Там находилась столица из Изгард, славная своей магической академии, уступавшей лишь той, что в Изрингене. Эпилерецкие родственники были нам рады так же, как и тыгельские. Однако жизнь нас кое-чему научила, и мы никуда больше не поехали. Ясно было, что такой же прием нас ждет и в Али, и в Хельбергоне, и в Эзрингене. Так какого чёрта! Ещё пару лет шататься по бездорожью, отбиваясь от волков и разбойников. Лучше уж противостоять усилиям родственников отправить нас во свояси. Большинство моих дедьев и теток с кузинами и кузенами двинулись в столицу, где какой-то далекий племянник бабушки хорошо разжился на торговле с укном, а сама бабушка решила остаться в глухом даже по эпфилеретскимм меркам Артанде, южной провинции на границе с Аале. Там жила ее престарелая кузина Маргарет, одинокая бездетная вдова. Бабушка решила, что полуразрушенная усадьба в качестве наследства все таки лучше, чем шиш с маслом, который ждал нас в любом другом месте. «Изгард — большой город с множеством перспектив для предприимчивых людей», цитата из пылкой речи дяди Вальдемара, ее не прельщал. Как говаривала она, у меня вот уже где ваша столичная перспективная жизнь. Мало вам перспектив в Орданции было. Я, конечно, осталась с ней. Больше никому я нужна не была, что не особо скрывалось. Про мое артанское детство рассказывать особо нечего. После бродяжничества по дорогам Орданции и Тегельва мне казалось, что мы очутились в раю, где можно было спать на чистых простынях, пусть даже и не шелковых, а грубых льняных, и есть за столом. Владение старой Маргарет представляло собой небольшое деревянное строение, не намного превосходящее размерами прочие крестьянские дома. К усадьбе Прилагался горько пьющий батрак, пользы от которого было куда меньше, чем вреда. Маргарет, вздорная, склочная старушенция, прожила еще пять лет вместе с нами, пока не отправилась в мир иной. Но даже ей не под силу было отравить мне существование. Бабушка сама научила меня грамоте и счету, памятуя про наше почтенное происхождение. Я легко усваивала все новое, если оно казалось мне интересным. С неинтересными предметами было сложнее. Будучи строгим и упорным учителем, бабушка не утруждала себя рукоприкладством, предпочитая вдумчиво подбирать наказания. Чем хуже мне запоминались глаголы и арифметика, тем чище становились полы и лучше прополот огород. Природная лень во мне боролась с природной желенью, и в результате, при некотором содействии врожденной любознательности, я освоила и сложение, и вычитание, и деление, и умножение, совокупности, дававшие мне значительное преимущество перед остальными деревенскими лоботрясами, с которыми я водила дружбу. В целом же я представляла собой обычное крестьянское чадо, считающее, что конец света находится аккурат за околицей. Я была поразительно невежественна и ничуть не тревожилась по этому поводу. Бабушке оставалось только вздыхать, глядя, как ее внучка копошится в дорожной пыли и лепит из грязи куличи с абсолютно счастливым лицом, не задумываясь ни о своем почетном родстве с бароном, ни о правилах хорошего тона. Меня такая жизнь вполне устраивала. Я относилась к тем самодостаточным натурам, кто не вглядывается в манящую линию горизонта и не вдыхает с волнением ветер странствий. Мечты их всегда остаются мечтами, не превращаясь в прожекты туманного будущего. И нет такой мысли — которая туманила бы их глаза. Хотя надо заметить, что мое воображение было слишком уж живо для ребенка подобного положения и достатка. Наши соседи не доверяли мне выпуск скотины, и иногда местные женщины с сочувствием говорили моей бабушке, что видят явные признаки ранней смерти на моем слишком задумчивом лице. Бабушка меня не ругала, когда заставала за бессмысленными мечтаниями, однако настороженно присматривалась, видимо ее терзала мысль, что я все таки пошла в батюшку, и в один прекрасный день на дел. Иной раз она беседовала со мной, разъясняя на понятных даже мне примерах, в чем состоит различие между фантазиями и жизнью, и как опасно забывать о существовании этой границы. Ее наставления не раз вспоминались мне в тяжелую минуту, и почти всегда в них находился ответ на терзающие меня вопросы, что свидетельствуют о выдающемся здравомыслии бабушки. До десяти лет в моей жизни не было ничего, кроме двора с лопухами, огорода и зимних вечеров перед очагом. Никакой магии. Все изменилось в один день, который я отчетливо помню. Была ужасная жара.